Глава 9 Я была права. Бурый вернулся вечером с водой, матрасом и каменной физиономией. Ничего не сказал и не спросил. Бросил матрас, поставил керамическую миску с водой на пол и удалился. Я обрадовалась всему. И воде, и сну в одиночестве. Не лучшая ночь моей жизни, но хотя бы спокойная. Поутру Бурый явился снова. На этот раз каменная физиономия желала общения. «Как ты сюда попала?» «С охотниками. Это было лето искателей. Раз в сто зим мы отправляемся на поиски новых земель». «И где же другие охотники?» «Где-то ходят, а может уже возвращаются или умерли». Я сидела на матрасе со скрещенными ногами и невинными глазами смотрела на незваного гостя снизу вверх. «Ты предрекаешь нам гибель?» «Нет. Я только сказала, что вы не готовы быть победителями. Вы заранее готовы проигрывать снова и снова». Злость обуяла Бурова с новой силой, но на этот раз он с ней справился. «Ты нас не знаешь». «Вас не знаю, но вижу законы вашего общества». «Вы не стремитесь уничтожить рабство. Вы стремитесь уничтожить хозяев и занять их место. Это разные вещи». «И что же ты предлагаешь?» С плохо скрываемым ехидством и яростью процедил Бурый. «Ничего». Я вытянула вперед руки и повернула ладони вверх, демонстрируя здешний жест примирения. «Я всего лишь говорю, что думаю. Отчего ваше общество так не может слышать искренние мысли окружающих людей?» «Почему вы так нуждаетесь во лжи?» И вновь предводитель повстанцев попал в капкан и н а к о м ы с л и е Он растерялся и задумался. «Если я права, а я права, то он не позволит себе быть как все». «Ты права. Мы были не готовы побеждать. Но так было раньше. Сейчас мы готовы, теперь все иначе. И ты, сама того не понимая, нам поможешь. Уже помогаешь». Я не проявила любопытства, продолжая внимательно, спокойно смотреть в глаза собеседника. Он чуть помялся на пороге, ожидая вопросов, а когда не дождался, заметно разочарованный удалился. «Они готовы. У них теперь все иначе». Прозвучало пугающе. Так, словно теперь есть некие гарантии. Хотелось надеяться, что гарантии не имеют отношения к Абольду или нашим технологиям. Это будет социальная катастрофа. Хотелось надеяться. Да не стану. Кабольт занял место Цанпо, и Хайдун преобразилась. Камень брошен, по воде бегут круги. Разве не при мне Сламит продавал в е т п а й к Сам псих к моему похищению прямого отношения не имеет. Как не имеет он прямого отношения и к переменчивым планам повстанцев относительно Вангьяла. Но круги бегут. и неплохо было бы выяснить круг Бурова, а заодно выведать, кто предал Вангьяла. Отсутствие татуировки на моей шее под высоким воротником мужского платья издалека заметить сложно, коли подразумевать внешнее наблюдение. Зато вблизи Бурый должен был заметить, что ее нет. Но тогда бы он удивился, тихо или громко, как удивлялись все обитатели дома. Или синие пряди, что неизбежно выбивались из-под платка, Он давно должен был полюбопытствовать, все ли волосы на моей голове синие. Мой новый знакомый знает обстановку внутри имения Вангьяла так, словно бывал там лично и не раз. «Это ч у н т о верно?» — поприветствовала я Бурова в следующее его посещение. «Верно», — улыбнулся повстанец без удивления, но с какой-то странной гордостью, гордостью, которая и подтолкнула меня к верной догадке. «Он твой отец!» Я только теперь заметила сходство во внешности и телосложении старика-слуги и повстанца. Неудивительно теперь такое рвение Чунты в служебных вопросах и его плохо скрываемая неприязнь ко всем вокруг, в том числе ко мне. Особенно ко мне. Я портила ему жизнь несказанно. И если до попытки убийства Вангьяла Чунта меня терпел, то после не мог со мной в одной комнате находиться». И ума заметить это мне не хватило. Слишком зациклилась на нем. Снова и снова совершаю одну и ту же ошибку. Отец описывал тебя как неразвитую и очень глупую. Но я думаю иначе. Думаю, ты просто очень наивная и не понимаешь, как должна вести себя женщина. Я сдержала смех. По крайней мере, с этим не ошибаюсь. Как и ожидала... На мой подарок в виде свободы иного мышления и иной культуры глупец ответил мне навязыванием рабских догм его собственного социума. «Как?» – изобразила я удивление. Собеседник подсел ко мне и с участливым выражением лица продолжил. «Понимаешь, девушка должна ценить свое тело и не подпускать к себе мужчин до замужества». «Почему?» «Театр абсурда». Учитель пытается объяснить нерадивой ученице, как надо правильно быть девственницей. Сам же при этом в глубине глаз желание прячет. Благородство чуждо этой душе, но напускное благородство греет гордыню. Так она сохранит свое достоинство. Что такое достоинство? Продолжила искренне любопытствовать я. Бурый расхохотался. Так вот, чем пользовалось это чудовище. Что он тебе говорил? «Ничего? Языку вашему учил?» «Я только спросила, почему Сити называет меня Мугуэй, но все равно не поняла». Как и ожидала, Бурый развеселился окончательно. «Не обижайся на нас. Посиди пока тут. Скоро он потеряет доверие семьи, и я тебя выпущу. Увидишь настоящих людей этой страны». Я вновь не проявила л ю б о п ы т с т в о только равнодушие. Лишь когда за б у р ы м закрылась дверь, я склонила голову и позволила себе прикрыть глаза и тихо выдохнуть. Потеряет доверие семьи Ван Гьял, потеряет доверие и возглавляемая им организация. Только сейчас не время для подобной чистки. Армия Кабольда у ворот. Скорее всего, повстанцы заключили договор с кем-то из господ сильных Лхасы. А тот, в свою очередь, заключил договор с Кабольдом или с кем-то из соратников Кабольда. Не думаю, что общая схема государственного переворота в сложившихся условиях окажется сложнее. Власть в руках одной семьи, все, что нужно заговорщикам, избавится ь от этой семьи. Но для начала избавиться от тех, на кого семья опирается. Ван Геал будет не один такой, кого уберут или дискредитируют. Я задумчиво постучала ногтями по полу. Моему воину силы никак нельзя было терять власть. Не сейчас. Нужно было что-то предпринять. Там, за железной преградой, отделяющей меня от свободы, был узкий коридор с лестницей. Охраны возле двери не было. Бурый всегда заходил сам, и снаружи нас никто не закрывал. Я встала, подошла к двери и несколько раз со всей силы ударила по ней кулаком. Затем, спустя пару минут, еще раз и еще. И так до тех пор, пока не скрипнул тяжелый железный засов. Железный монстр приоткрылся, и оттуда на меня взглянули бледно-желтые глаза широченного низкорослого детины. «Что?» Детина был растерян, но в большей степени недоволен. В его обязанности слушать претензии заключенной не входило. «Что это?» Тоненько пропищала я и указала в угол своей камеры. Парень отвлекся на мгновение. «Мозг человека так устроен, с физиологией не поспоришь». Этим-то я и воспользовалась. Его секундной реакции мне хватило, чтобы нанести удар в гортань. Новое замешательство противника я использовала, чтобы ударить в солнечное сплетение и пах. Распахнула дверь, убедилась, что тихие хрипы не привлекли других повстанцев, ухватила парня за шикарную шевелюру и с размаха впечатала лбом ь в стену. Не один раз. «Не слишком честный поединок, но большинство женщин и не созданы природой для честных поединков». Осторожно уложив парня на пол, я уволокла его в дальний угол своей темницы, заправила выбившиеся пряди под платок, выключила свет и, крадучись, поднялась по лестнице. В длинном узком коридоре было пусто. По правую руку возле входной двери слышались голоса. Я направилась в противоположную сторону, выяснить, что скрывается за пятью входными проемами, как две капли воды, похожими на тот, из которого выбралась я. Это оказались такие же камеры, только расположенные на одном уровне с коридором. Все пустые. Спрятавшись в ближайшей к своей камере, я завизжала. Звук получился негромкий, но внимание привлек. Голоса смолкли мгновенно, и господа ринулись на звук. И снова мне на руку сыграл человеческий мозг. Все как один побежали к товарищу в отключке. Рызцой я промчалась мимо лестницы к заветной входной двери. На мою удачу, а здесь я оперлась исключительно на удачу, дверь была заперта изнутри на знакомый засов. Рычаг повернулся легко и бесшумно. Я выскользнула в грязный переулок и, стремглав, понеслась на оживленную улицу. Благодаря мужскому платью затеряться среди здешней толпы даже с моим внешним видом стало несложно. Бледный, больной мальчишка-подросток. Расталкивая людей локтями, я бежала как можно быстрее в простом стремлении убежать как можно дальше. Это все, что я в сложившихся условиях могла сделать. К счастью, охрана не была готова к подобному повороту событий. Бурый своими посещениями моей темницы и настроением после этих посещений Сам усыпил их бдительность. Предположу, что они готовы были отражать нападение и даже умереть, защищая товарищей. А вот ловить меня они были готовы лишь первые пару часов. Убедившись, что преследователи отстали, я поймала первого попавшегося прохожего и хриплым скрипучим голосом спросила, где Дзонг. Дабы добропорядочный гражданин не запомнил мою внешность, довольно отвратительно к а ш л я н у л а ему в лицо. Бедняга зажмурился. Указал мне пальцем направление и, вырвавшись из моей цепкой хватки, побежал прочь. Я поправила платок на голове и отправилась к Дзонгу. Найти пристанище правящего режима сумела только через тройку часов, и то использовала еще пару таких же несчастных помощников. От Дзонга намеревалась дойти до имения Вангьяла. Я прекрасно понимала, что самого Вангьяла, скорее всего, там не застану. Зато с помощью слуг смогу узнать его местонахождение. По крайней мере, это был единственный выход. Других путей достижения цели я не видела. Предателя Чунты там не будет. На помощь точно могу рассчитывать. Чем не шанс? Однако планам моим не суждено было осуществиться. На одном из широких центральных проспектов, что лучами расходились от стен Дзонга, возле пятиэтажного темного серого здания я заприметила знакомый автомобиль. Приблизившись, узнала профиль Закарина. Парень обеспокоенно хмурился и то и дело поглядывал на широкие тяжелые двери хранилища. Банковская система процветала на этой планете так же, как она тысячелетиями процветала на Земле. Я незаметно приблизилась к машине и резко положила руку на плечо парня. Он испуганно дернулся и отпрянул. «Тихо!» – скомандовала я. «Где хозяин?» Закарин открыл рот и замер, уставившись на меня во все глаза. если до этого мгновения у меня существовали сомнения на его счет, то этот взгляд сомнения развеял. Парнишка был напуган, растерян и понятия не имел, что вокруг него происходит. «Хозяин где?» – холоднее и тверже повторила я. «Там», – прошептал Закарин и кивком указал на хранилище. Подарив ему ободряющую улыбку, я направилась в здание, архитектура которого больше напоминала крепость. Четверо охранников у входа, оценивающие, осмотрели меня с ног до головы, но останавливать не стали. Опять же на руку сыграло старое платье Вангиала. Ткань и пошив выдавали представителя благородной семьи. В просторной, богато убранной зале было шумно. Сновали люди, стучали печатные машинки, что-то щелкало, кто-то кричал и, кажется, ругался». Черную, коротко стриженную голову я увидела сразу, несмотря на количество людей вокруг. В сопровождении сотрудника хранилища он шел к противоположной от выхода стене. Там располагался ряд ниш, отгороженных от основного помещения деревянными панелями. Я рванула на перерез в Ангьялу. Кто знает, кто или что ждет его в такой кабинке? Сотрудники и охрана тут же обратили на меня внимание. Последние больше напоминали профессионалов, нежели моя прежняя охрана. От таких при желании я уже уйти так просто не смогла бы. К счастью, сейчас у меня была фора, и расстояние требовалось преодолеть небольшое. На бегу я увернулась от одного из работников, ударила основанием ладони в подбородок следующего и, проскользнув по гладкому каменному полу подошвами балеток, остановилась перед в а н г ь а л о м Все это время суровый воин силы внимательно наблюдал за моим приближением. Слух у подлеца оказался хороший, а реакция плохая. Мог бы и помочь. Себя я, что ли, спасаю в конце концов? «Стоять!» – огрызнулся он на подоспевших защитников хранилища. «Это ко мне». После долгих извинений и расшаркиваний служащие ретировались, в том числе и тот, кто сопровождал Вангьялов в приватное банковское пространство. «Пойдем», – скомандовал каменно лицей и пошагал к выходу. «Да не вопрос». Огрызнулась я тихонько на родном и засеменила следом. Рабыню уже изображать научилась. А слуга – это то же самое, но попроще. Главное – удержаться и не расцарапать холодную, невозмутимую физиономию. У меня при виде него сердце от радости прыгает, а он даже рук из-за спины не вытащил. «Чурбан бесчувственный». Чурбан усадил меня на заднее с и д е н ь е автомобиля, сел рядом и скомандовал Закарину ехать на вокзал. «На вокзал?» – удивилась я. «Вагон успеют включить в е ч е р н и й состав». Я пожала плечами, откинулась на с и д е н ь е и закрыла глаза. «Чун-то пропал?» «Да». Ван Гьял не удивился моему вопросу. «Знаешь почему?» «Знаю. Он действительно знал. Может, уже знал больше меня». Он умен, глава разведки, это его мир. И минуло больше суток с момента моего похищения. Значит, умеешь драться. После длительного молчания пробормотал в а н г ь л В голосе его отчетливо проскользнула ласка. Не открывая глаз, я улыбнулась. Если я тебя не била, это еще не значит, что не могу. Закарин хрюкнул и закашлялся. Пить хочу. Вздохнула я. Очень. Поесть тоже бы не отказалась. «И кто тут хозяин?» Беззлобно прошептал б а н г и а л Ну а потом я, наконец, дождалась хоть какой-то видимой реакции с его стороны. Нежно, осторожно он взял мою кисть и сжал в своих руках. Насколько мне было одиноко и страшно за прошедшие сутки, я осознала в кабинете начальника железной дороги, где нам любезно предложили подождать о т п р а в л е н и я состава. Воды мне Вангьял достал еще по дороге. За Карину останавливаться пришлось и бежать в ресторан. А вот ужин приготовил личный повар господина Санама. Ему меня представили как невесту, что стало сюрпризом для нас обоих. Пока я в одиночестве ела, Вангьял, развернув Санама ко мне спиной, стал для него самым внимательным слушателем. Начальник станции поведал обо всех своих бедах, печалях и проблемах. Если бы я умела принимать трапезу, как полагается местной высокопоставленной невесте, Ван г и а л ко мне спиной никого бы не разворачивал. Но я не умела. И к лучшему, хоть наелась от души и с удовольствием. Когда поезд тронулся, а проводник удалился вместе с дополнительной охраной, оставив нас наедине, мой названный жених опустил шторы, включил свет, дошел до меня и обнял. Да так обнял, что дышать стало неудобно. Стянул с меня платок, уткнулся носом в мои волосы и едва слышно пробормотал что-то невнятное. Я ни слова не поняла, но вспомнила, что нечто схожее он шептал мне каждую нашу близость. Странная, ни на что не похожая комбинация звуков. «Давай один вопрос решим, пока не забыла». Глухо проговорила я ему в плечо. «Ты же теперь точно понимаешь, что при желании я сбегу в любом случае. Отдай мачете». Без него мне немножко неспокойно, и я не люблю бить людей, особенно руками». Он засмеялся и сжал меня в объятиях сильнее. «Я отдам, отдам». Он хотел спросить что-то еще, но не решился. А мне и не нужно было, чтобы решался. Сама понимала, что хочет узнать. «Ты же знаешь, что тебя собирались уличить в связях с повстанцами?» «Знаю», — равнодушно согласился Вангьял. «Про Бурова тоже знаешь?» Про него ближе к утру узнал. Его имя ц а м д з о т А в банке что делал? Где? Не понял незнакомого слова Ван г и а л Я пожурила себя за невнимательность. В хранилище что делал? Шел на встречу с ц а м д з о т о м Собирался предложить ему честный обмен тебя на чунту. Теперь рассмеялась я. Шустрый воин. И по меркам одного моего знакомого микробиолога неромантичный. Хотел бы заслужить любовь женщины, признался б, что готов был пожертвовать своим положением и свободой ради ее спасения. Но не по моим меркам. Ум привлекательнее бездумного самопожертвования. Я сорвала планы? Всем. Согласился Вангьял. С повстанцами разберусь потом. Сначала Индра. Он чуть отстранился и оперся лбом о мой висок. Утром донесение получил. На границе патруль мертвый нашли. Пятеро воинов и все с одинаковыми увечьями. Он переправился через Мачу, ближе к Чамда. Ему надоело ждать. Уверена, столько усилий приложить и бросить, почти реализовав. Я утвердительно кивнула. Думаю, он догадался, где искать. Как? Я пожала плечами. Не знаю, может, местные датчики приметили или маг что начудил. По ложному следу идет, просто пока в верном направлении». Ван Гьял заметно напрягся и отстранился. В желтых глазах за холодным любопытством спрятался страх. «Маг?» «Никогда бы не подумала, что сумею заглянуть так глубоко». «Мой корабль», — мягко пояснила я. «Его зовут Маг». Страх из глаз исчез. Лицо моего воина преобразилось. Мраморное изваяние мне явилось не иначе. Надменное, ледяное и чопорное. Не любит он в п р о с а к со мной попадать. Ох, не любит. Долго ехать? Прибываем завтра вечером. Я проследила, как в а н г я л скрестив за спиной руки, обогнул меня и направился к рабочему столу. Хитрость с отвлечением внимания не помогла. Вся гордость царствующей династии сейчас застряла в этом позвоночнике стальным стержнем. «Чурбанда исторический!» Сердито прошептала я на родном и пошла к большой кровати за ширмой. «Невесте полагается отдельный вагон. Я об этом позаботился». Невеста сама решит, какой вагон ей полагается. Таким же деловитым тоном ответила я и з блаженной улыбкой упала на мягкую перину. В этом мире нормальные, по моим меркам, условия существования могли обеспечить себе только богатые. Пока поезд ехал, а воин силы дулся, Можно было и поспать. Вымыться тоже хотелось. Но спать хотелось сильнее.